Глава 6. Лицо культурного человека. Как известно, человек культурный должен по возможности не иметь лица, то есть не то, чтобы совсем не иметь, а так, будто лицо, а будто и не лицо, чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного, нечего и говорить, что лицо культурного человека Должно быть совершенно такое же, как и у других культурных, и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни. Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и всё прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные серые дни прошли, И вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно ярким. Леди Кембл почувствовала себя шокированной. Это уж положительно что-то, это бог знает что. Черви Леди Кембл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце всё так же оскалялось во весь рот. Тогда Леди Кембл делала единственное, что ей оставалось. Спускала все жалюзи и водваряла в комнатах свет более умеренный и приличный. Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Всё было теперь, слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божье. Нет, что там, порядочных людей Бог не оставит. И вот Теперь всё как полагается: и ковёр, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гаррильда, тот же самый кембловский квадратный подбородок, и столик красного дерева у окна, и на столике вазы для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зелёные вазы, на правой голубые. Леди Кембл жила на правой стороне. Поэтому на столике у неё была голубая ваза. По возможности леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гаррильде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье, купила за 5 шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама. Снимет гонг со стены в столовой выйдет в коридор, позвонит и опять в столовую. Пусть даже завтрак этот одна Кэмбл в конторе всё равно позвонит. Главное порядок. К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тейлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кэмбл стала старушку уговаривать. за обедом, чтобы прислуживала в белых перчатках. И что это за причуды такие, господи? Моешь руки, моешь и всё и мало. Старушка обиделась и даже всплакнула, но за 2 лишних шилинга в месяц наконец согласилась. Теперь всё было в порядке, и леди Кембл позвала Окелл обедать. Пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь. Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тейлор выстирала свои белые перчатки, и только Окелли. Трудно поверить, но Окелли явился на обед в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кэмбл развёртывались, шевелились. Я так рада, мистер Окелли, что вы по-домашнему. Прочим, смокинг при вашем складе лица. Окель засмеялся. О, а своей наружности я высокого мнения, она исключительно безобразна, но она исключительно, а это всё. Коротенький и толстый, он запыхался от жары, вытирал лицо пёстрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали. Он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да в сущности, Вальд тоже был некрасив, но он подчёркивал некрасивое, и все верили, что это красиво. И затем подчёркнутая некрасивость и подчёркнутая порочность это должно дать гармонию. Красота в гармонии, в стиле. Пусть это будет гармония безобразного или красивого, гармония порока или добродетели. Но тут Окель заметил: Невидимая узда поддёрнула жёлтую голову леди Кэмпбелл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся, и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе о об Буальде, и если леди Кэмпбелл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына. Старушка Тейлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликёр и кофе об этом ликёре леди Кембл поразмыслила довольно но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц без ликёра было нельзя никак так же как без гонга или перчаток миссис Тейлор два раза леди Кембл подвигала окелли ликёр и два раза окелли подливал себе шотландского виски Всё это вместе и пёстрые вихри, и ликёр, и мелькающие в воздухе руки Окелле раздражали миссис Кембл. Черви куснулись. Вы, однако, оригинал. Первый раз вижу человека, который с кофе пьёт виски. Оригинал для леди Кембл звучало так же, как некультурный человек, но мистер Окелле был, по-видимому, слишком толстокош. Он секунду весело молчал, он даже и молчал весело, а потом вслух подумал. Вот в такую жару должно быть хорошо в одной шотландской юбочке щеголять. К слову, вспомнил и рассказал, с приятелем-шотландцем они ходили по Парижу, и парижские мальчишки в конце концов не выдержали, улучили момент, И подняли Шетлансу юбочку. Посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов или леди Кембл больше не могла. Не могла. Разгневанно встала, подошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли. Милли, пойдёмте отсюда. Милли, вам здесь нечего делать. Зачем вы сюда, Ваше в вашем лаковом коридоре? Но и спорченная Милли, по-видимому, была ещё не прочь послушать рассказы о Келле. Она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась, выскочили ключицы и лопатки, и ещё какие-то кости весь каркас разломанного зонтика. С Милли подмышкой Леди Кембл проследовала в дверь. Величественная и страшная в своём мумийном декольте Она появилась вновь только когда Укелли загромыхал в передний, разыскивая палку, которую не приносил. Вместе с Укелли вышел и Кембл. Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался ни то от прохлады, ни то от тех неминуемых разговоров о порядочности и непорядочности. Какие будут завтра с леди Кэмпбелл?» Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда, в номер 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кэмпбелл. В меблированных комнатах миссис Аунти все было непорядочное. Все было не его. Было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой Джессмонской улицы. И все-таки шел. «Раз идет О'Келли, надо же поддерживать с ним отношения», успокаивал себя Кэмпбелл. В номере 72 по обыкновению горел камин. Диди сидела на ковре у огня. Сушила после мытья кудрявые, по-мальчишески постриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма, и над ними улыбался мопс Джонни. Окель чуть не наступил на листки, наклонился и поднял. Не трогайте, со злостью закричала Диди. Говорю вам, не трогайте, не смеете трогать. Брови сошлись над переносицей, исчезло мальчишеское лицо, было лицо женщины, опалённое тёмным горем. Окель сел на низенький пуф и затараторил. Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как вечность, как британская конституция. И, кстати, слыхали ли вы, что в парламент вносится биль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда одинаковы, как пуговицы, как автомобили Ford как десять тысяч номеров «Таймса». Грандиозно, по меньшей мере. Диди не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке и все так же крепко, как сплетенные пальцы, сдвинутые брови. И не улыбался Кэмпбелл. Что-то в нем накипало, накипало, било. И вот через край. И встал. Два шага к Диди и спросил. Тоном, таким, какого не должно было быть. «Что за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя?» «Это... это...» Говорил и слушал себя с изумлением. «Не он! Кто же?» И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом. «О, Кэмпбелл, да кажется, вы...» «Джонни, мопсик, ты знаешь, Кэмпбелл-то... Кэмпбелл-то...»